Но Виктор, возникшую тогда идею с секретаршей, притворил в жизнь по-своему. Через месяц был день рождения у Саперова. Михаил позвонил и пригласил Виктора отпраздновать его в шикарном ресторане в кругу высоких гостей. Причем дал понять Ларину, что оказывает ему великую честь, приглашая на подобное мероприятие. Виктор предложение принял с большой благодарностью, ничем не выдав Саперову обиду за поздравление через секретаршу. А в день рождения Саперова в ресторан вместо Ларина явилась теперь уже его секретарша и сказала, что она является полномочным представителем Виктора Андреевича Ларина на этом мероприятии. Передав скороговоркой поздравления, при этом секретарша дважды произнесла отчество саперова неправильно, уполномоченная Ларина плюхнулась за праздничный стол рядом с табличкой «Ларин Виктор Андреевич». После этого саперов и Ларин долго не встречались и не звонили друг другу. Саперов при помощи все того же тестя стремительно пошел вверх по служебной лестнице. В разгар перестройки он снова вернулся в сферу железнодорожного транспорта и в конце концов занял пост министра путей сообщения. У Ларина с Саперовым с этого момента вновь возобновились отношения, но уже рабочие. И все же бывшим друзьям Еще раз на короткое время пришлось сойтись в роли старых приятелей. Так получилось, что жены Ларина и Саперова оказались с детьми в одном детском центре на стационарном обследовании. И с этого момента стали очень дружно. После больницы детям необходим был морской воздух, и их матери решили провести лето вместе. Отцы а было летнее время отпусков, скрепя сердце, вынуждены были присоединиться. Путевки в престижный пансионат для бывших комсомольских работников организовал саперов. Загорали, купались, по вечерам ходили в рестораны. Возникло ощущение прежней беззаботной жизни, без статусов, без социальных различий. Как-то вечером собрались выйти на природу с шашлыками, Разожгли костер, смотрели на огонь, Песни пели юности. Эх, девчонки, как хорошо после очередной песни Выдохнул с ностальгией Михаил. А слабо сейчас, голяком в море, а? Штиль-то какой сказочный. Нет уж, вы давайте вперед, А я с детьми посижу, отказалась Людмила. Она взглянула на заснувшую на одеяле у костра Ларочку, Рядом с которой возился Вадим. Ларины долго не могли родить ребенка. Людмила каждый год проходила курс лечения от бесплодия, и когда уже надежды родить не осталось, и Виктор предложил взять ребенка в детдоме, жена неожиданно забеременела. И после родов так трудно доставшийся им ребенок вызывал у Людмилы повышенную заботу И, внимание, да брось, Люда, пошли, сказала жена саперова. Вадик посмотрит за малышкой. Все-таки он взрослый мальчик. Да и мы тут же все рядом. Пойдем, Людка, позвал Виктор. Вода теплющая, луна полная, мистическая. Когда еще такой вечер будет? Они бросились в воду, на ходу сдирая из себя одежду, визжая и крича от удовольствия, брызгаясь, как дети. — Ой, Миш, не отплывай от меня далеко, — просила жена Саперова, а то я еще с детства в темноте боюсь купаться. — Ой, не хватай за ноги, так и разрыв сердца получить можно, — испуганно била по поверхности руками Людмила, когда Виктор нырял под ней. — Да не лупи ты так по воде, Людка, — выныривал Ларин, держась за уши, — оглушить можешь. Они не сразу заметили, как маленький мальчик вошел в воду, чуть в стороне от них как попытался поплыть по собачьей. Потом, устав, решил встать на песчаное дно, а дна под ногами не оказалось Он растерянно задергался на воде, что есть силы, забил руками. «Мама!» — позвал он, в конце концов, на помощь. Позвал звонко, громко, страшно, но за брызгами и криками купающихся взрослых его никто не услышал. Голова мальчонки скрылась под водой, потом снова появилась «Мам!» «Прохрипел он во второй раз, захлебываясь водой, и снова ушел вниз. Что это там плещется?» — оглянулась на всплеск воды у берега Людмила. «Рыба, наверное», — предположил Михаил, и снова нырнул. «Стоп, стоп, стоп!» — настороженно взглянул в сторону плещущейся рыбы Виктор, и тут же рванул к берегу. «Это ребенок!» Людмила бросилась за ним следом. Мальчик уже ушел под воду. Только в последний раз, как прощание этому миру, над водой появилась его рука, и тут же скрылась. Виктор доплыл до этого места, суетно стал нырять вокруг, наконец подхватил мальчонку. «Это Вадим!» Заверещала оказавшаяся рядом Людмила И с безумными глазами побежала из воды доченька Лариса, неслась жена Ларина к костру Девочка все так же мирно спала у огня